Скажу честно, порт меня разочаровал. Даже очень разочаровал. На пристани воняло рыбой, тюленем, жиром и дегтем. С такой силой, что запах забивал соленый морской бриз. В гаване стояло около полутора десятков кораблей, но ни один из них не привлек моего внимания. Да, я попал не в то время, чтобы любоваться изящными обводами бригантин, шхун и фрегатов. Мне следовало попасть в другое место и в другой век. И желательно, чтобы там не было ни драконов, ни нечисти, ни мрачных легенд, бросающих в пекло чужой борьбы. Кстати, только одно судно, которое было пришвартовано у причала, можно было назвать любопытным. Оно было похоже на драккар викингов, знакомый по картинам и фильмам. Остальные, все эти крутобокие торговцы, блестевшие просмоленными бортами, не вызывали никаких положительных эмоций. Рейнер отправился к начальнику порта, чтобы узнать, какое судно отправляется в Сьорра в ближайшее время. Мы с Андреем купили у пожилого торговца местное лакомство – орехи с медом. Присели на причальную тумбу и осмотрелись. Здесь, как и в любом порту, царила легкая суета, неразбериха и многоязычное разноголосие. Мимо нас протянулась вереница тяжело нагруженных рабочих с какими-то мешками. Судя по их лицам, Ничего хорошего от жизни они не ждут и никогда не ждали. Взгляд тупой, ко всему безразличный, с легким оттенком лютой ненависти. Среди людей, работающих на пристани, можно было встретить представителей всех рас и национальностей Аспиранора. Если быть немного грубоватым, то можно сказать и видов. Не верите? Извольте, можете убедиться сами. Вот там, рядом с Драккаром, видите? «Да, вы правы. Дочерно загорелый южанин мирно беседует с двумя гномами. Причем не просто так беседует, а разговаривает с этими малышами очень почтительно. Даже полосатый колпак с головы стянул и переминается с ноги на ногу, будто стыдится своего роста. Кстати, о росте. Я со своими метр девяносто тоже удостоился нескольких любопытных взглядов. Рост местных жителей редко превышает метр семьдесят. Не считай гномов, разумеется. Да, совсем забыл. Вы бы видели Андрюшку, когда он первый раз увидел гнома. Это было нечто. Мы как раз подъезжали к городу. Парень чуть из седла от удивления не свалился. Вовремя за шиворот поймал. Первое удивление прошло, но он все еще в легком шоке. Он был готов поверить в средневековый мир, но гномы это уже слишком сказочно. Видите? Он даже про орехи с медом забыл. Мед уже на руку капает, а он замер и пытается рассмотреть гномов. Смотрит осторожно, чтобы его удивление не было заметно. Прелестный он мальчуган, этот Андрей Волков. Хороший мужик из него вырастет. Мастер! Рейнер возник из толпы так неожиданно, что я чуть орехи не уронил. Дьявол, Тремп! Выругался я и облизал испачканные медом пальцы. Он улыбнулся и ткнул пальцем в одно судно. «Видите вон того торговца в левой части бухты? Он уходит с Йорро через два дня, готов взять и нас, и наших лошадей. И это все? Есть еще вот эта посудина, но у них какие-то проблемы с рангоутом, и они отчалят не раньше, чем через десять дней». «Весело. Ладно, пошли в гостиницу, жрать охота». Через час мы были в гостинице. Аппетит такой, что я готов сожрать лошадь, даже не рассёдлывая. Мы с Андрюшкой уже переоделись и собирались спускаться вниз, но тут в дверь постучали. Да, мне в последнее время везет на приключения. И как это ни прискорбно, но большая часть начинается на постоялых дворах и в гостиницах. Поэтому я молча указал Андрею на угол, сам взял в руки кинжал. Мастер Серж, это Мэт! — громыхнул голос нашего здоровяка. — Дьявол, тебя раздери, Стоук! Что-то случилось? — Да, мастер. — Что именно? — спросил я и открыл дверь. — Опять драконы? — Нет, мастер. На этот раз все гораздо хуже. — Пошли! — я убрал кинжал в ножны и кивнул. — За ужином и расскажешь. Когда мы утолили самый первый голод, то мы неторопливо отставил тарелку в сторону и начал рассказывать. «У Вельда Рейна большие неприятности. Рассказывай», – кивнул я. История была простой, как серебряный мюнд. Покойный папаша этих близняшек, которых Рейн доставил в Грэньярд, был не самым лучшим дельцом в Аспираноре. Мало того, что дочери потеряли отчий дом, так еще и долг на себя повесили. Причем очень немаленький долг. Если они не найдут денег, то дом в Грэнньярде тоже потеряют. Вэльт Рейн пытается отстоять их права, но, увы, на это мало надежды, продолжал рассказывать Мэт. Он даже попытался пробиться к нору, но тот его не принял. И долго еще будут идти судебные слушания? Спросил я. Ростовщик дал один месяц, чтобы заплатить долг. Иначе он подаст жалобу нору и дом пустят с торгов. А Если он это сделает, то сумма долга, и без того немаленькая, увеличится на одну десятую. Небольшая сумма. С процентами около 3000 тысяч долиноров. Вот дьявол, вытаращился я. Откуда такие долги? Он что, скупал все золото мира? Увы, Серж, но все проще. Их отец был не самый лучший делец этого мира. «Он что, был торговцем? Бывший военный и вдруг превратился в купца? Ему надо было вырастить дочек!» «Чертов делец!» – пробурчал я и кивнул. «Продолжай!» «У него было два торговых корабля. Несчастье случилось этой весной, когда погода не самая лучшая». «Рискнул быть первым?» «Да, рискнул быть первым!» кто взялся выполнить фрахт из Сьорра. Вернись корабли в порт Грэньерда, сорвал бы знатный куш. Но море не любит самонадеянных, и они не вернулись. Видимо, капитаны этих судов чем-то прогневали бога моря Хаббе. Я даже могу сказать, чем именно. Ты это знаешь, мастер Серж? Да, знаю. Потому что видел множество людей, которых жадность завела в гроб. Деньги были чужими, взятыми под залог дома? «Взял у местных гномов», — кивнул Мэтт и уточнил. «Гномов восточного побережья». «И теперь, когда отец умер, все долги повисли на этих дочерях?» «Какова точная сумма долга?» «С процентами — 2958 долиноров». «Начальная сумма долга» Две тысячи. Во сколько оценивают дом покойного? В тысячу максимум тысяча Весело. А сколько у них денег? Они практически без гроша сидят. И ты мне предлагаешь перекупить этот долг? У меня денег не хватит. Нет, что ты. Просто я рассказал Вельду про историю с гномами. Помнишь когда ты продал Каурую за 300 монет. «Да, помню. И тем самым испортил отношения с гномами западного побережья. Хожу по городу и оглядываюсь, чтобы кто-нибудь нож в спину не всадил». «Но у тебя острый ум. Может, можно что-то придумать?» «Интересная история получается, Мэт. Что ты хочешь сказать?» «То, что Вэльд Рейн смотрит на таких, как я, с большим презрением, но тем не менее пытается получить от меня помощь!» «Это все королевская служба», – смущенно заметил Стоук. «Хорошо. Зови Вельда, будем думать!» Старик пришел через час. Уже начало смеркаться, когда он появился в гостинице. «Отправив Андрея спать, мы сели в номере Мэдда». Вместе с Рейнером, который смотрел на старика, как на икону. Поначалу разговор был ни о чем. Как добрались из деревни, какой была дорога и прочее. Даже малыша дракона упомянули. «Да, я специально затягивал. Даже не могу сказать почему, но думаю, вы и сами знаете. У меня появился шанс, и я собираюсь его использовать. И плевать на мораль». Скажите, Мастер Вельт, я сделал небольшую паузу. Во сколько вы оцениваете себя как воина? Я уже стар быть воином! Он замялся, но пересилил себя и закончил. Мастер Серж. Но вы носите браслет одного из лучших фехтовальщиков Аспиранора. Да, это так. Значит сильны. Если вы не годитесь как воин то годитесь как наставник и учитель. «Это невозможно», — покачал головой Вельд. «Почему же?» — я пристально смотрю ему в глаза. Рейн замялся с ответом. «Это...» «Ну да, конечно. Он даже может мне не отвечать. Я знаю ответ». «Боги, как же меня бесят такие люди!» «Сильные и храбрые, но живущие в призрачном мире», сотканом из условностей и миражей хорошо мастер Вельт, Рейн. я буду играть по своим правилам они жестче чем ваши а я отвечу почему сухо начал я потому что на моем жилете скалится черный пес и вы как человек служивший королям Аспиранура, считайте зазорным служить черным рыцарем ведь мы по сути такая же нечисть Нежить, как и те, которых мы уничтожаем. Я этого не говорил. Вы слишком громко думаете, мастер. Мой голос начал садиться, а это плохой знак. И еще несколько минут, и я буду рычать. Но иначе нельзя. И его придется ломать. С хрустом. Я полагаю, — он гордо вскинул голову, — что разговор можно считать законченным. Это была плохая затея, но Мэт утверждал, что следует. Если готовы продать подопечных близняшек в портовый притон, то да, закончен. «Что вы себе позволяете?» — крикнул он и попытался вскочить со стула. «Сидеть!» — рявкнул я в ответ и навис над столом. Он не выдержал такого напора и рухнул обратно на стул. «Это что вы себе позволяете, мастер Вельд? Вы, обещавший своему другу позаботиться о его дочерях. Ты просто старый хрыч, который изображает обиженного судьбой Норра. Тебе не нравятся мои слова, и тебе не нравится твое положение. Иди и выскажи свои обиды королю, который вышвырнул тебя как старую беззубую шавку, а заодно скажи девочкам, что когда появился реальный шанс им помочь, то ты испугался и спрятался за свой гонор. Не пора ли спуститься с небес на землю? «Вы слишком много себе...» «Молчать, старый пень!» Рыкнул я и оскалился. «Я, раздеревенять меня, дьявол, не закончил. И ты будешь слушать. Для тебя важны эти девочки?» «Прекрасно. А для меня важны мои люди. Их жизнь и здоровье в этом проклятом богами мире. Да, я один из черных псов, которыми пугают детей и которых ненавидят все, даже последний бродяга. Но запомни, старик...» Я никогда не бросаю своих людей. Тебя ненавидит мир? Возненавидь его в ответ. Оставь внутри только то, что по-настоящему дорого. Там, откуда я пришел, есть слово, которое знает любой мужчина. Это слово «надо».